Сережа говорил, что очень многие хотели, но машин всего пять штук было. Значит, были и недовольные распределением. Не знаю. Сергей сказал, что ему с жребием повезло, а так особо недовольных, кажется, не было. Простите, а это кто? Что рвали? Это отец Сережи. Он погиб на учениях в семьдесят третьем. А в Крыму служил в эскадрилии. Летал на грузовом самолете. В полку его не очень любили. Он в отличие от Сережи очень строг был, солдат конял. А однажды на десантирование с новобранцами полетел. На взлете какой-то болт отвинтился и под крылок зашкалило. Самолет винтом вниз пошел. Отец-то Сережин не растерялся и штурвал руками зажал, чтобы самолет подольше в воздухе удержать. Там уж Никакой автопилот не помог бы. А вот так он и держал, пока пацаны не выпрыгнули. Сам не успел. У нас ещё один штурвал такой есть, не настоящий, самодельный. Его Серёжа на машину поставил вместо руля в память отца. Так неудобно же, он ведь не круглый. Он ободс делал. Серёжа умелец у меня. Красиво вышло. Но Андрей Васильевич, что же делать? Ведь что-то делать-то надо. Он же не мог безследно. Анна Петровна опять заплакала. Кивинов записывал объяснения. Если бы я знал, что делать. А в городе пять миллионов, а тут никаких зацепок. Мало ли, где можно попутчика взять. Жизнь сейчас ничего не стоит. Машина дороже. Ради новой девятки можно и рискнуть. И с трупом проблем нет. Вывез в лес и зарыл. Вечный глухарёк. Кивинов записал тремятой машины, приободрил Анну Петровну, сказал: "Дежурная, будем искать" и вышел из квартиры. Вспомнился утренний визит в тюрьму. Рожемакс, пропавшие водители. Совпадения не больше. если совсем не туфта. А чем жене помочь, я не знаю. Опера в отделении вообще не занимались розыском пропавших без вести. Участковый опрашивал всех возможных свидетелей, а затем, если пропавший не находился, отправлял материал в РУВД, в специальную разыскную группу, которая уже вплотную искала потеряшку. А в редких случаях возбуждалась сто третья. И вот тогда к делу подключались опера с отделения и клавк. Примечание. 103 статья УК РСФСР убийство. Кивинов оформлял материал только потому, что не было участкового. Завтра опрошу народ в мастерской и на работе, и материал в руводы отправлю. Мне велосипед искать надо. А глава третья. Асфальт нагрелся, как плита, в потрещинах медленно растекались смоленные пятна, неприятно липнущие к подошвам. Улица была пустынна, а город, словно заснул, убаюканной жарким днем. А даже к вечеру жара не спадала. Кивинов, обмахиваясь папкой, вернулся в отделение, а в дежурке уже царило оживление. А вот две камеры кто-то барабанил, настойчиво требуя прокурора, а в аквариуме сидело двое пьянчужек, через минуту целовавшихся друг с другом. Точно ремарк заметил. Алкоголь сближает людей гораздо быстрее, чем интеллект, подумал Кивинов. Постовые ввели в помещение даму лет 40. Опять мама Зина здесь, и, естественно, под газом. бледные усы Кивинов. Украшением дам французского двора была мушка на щеке. А постоянным украшением мамы Зины был фингал под глазом. Он никогда не исчезал с её лица, только изредка менял свой цвет, как хамелеон. Мама Зина была уникальной женщиной. Её знали все отделения Она имела пятерых мужей, которые все как один являлись особо опасными рецидивистами и постоянно садились, культурно уступая друг другу место у супружеского очага. Единственный сынок её тоже находился где-то в гулаге.